Глава тридцать вторая Экспедиция На востоке яркой бахромой повисла заря. Но лес, окружавший остров Кармайкла и особенно его участок напротив моста, все еще был скрыт густыми, непроницаемыми сумерками. мэт натянул пуловер и надел свое любимое пальто. Он долго размышлял, надо ли ему брать с собой меч — Ведь тогда Даг поймет, что не смог собрать все оружие, имевшееся на острове. Однако с мечом мэт ощущал себя увереннее. Глядя на блестящее лезвие, он вспоминал его окрашенным в кошмарный красный цвет. Цвет крови и страдания. Нельзя отрицать, что теперь, когда меч больше не весил целую тонну, возможность держать его в руках давала мэту пьянящее ощущение силы. Но в то же время блестящая сталь пугала его. Он прекрасно помнил, насколько опасно это оружие помнил, как действовал им. Пусть у меча не было никакой собственной души, пусть он всего лишь служил продолжением его руки и его воли, но он все же воплощал собой убийственную агрессию. Когда-то грезивший о том, как отважно и безжалостно он будет бросаться на врагов, Мэтт, тем не менее, уверял себя, что его воображаемая жестокость — лишь плод фантазий, которым не суждено стать реальностью. Но потом оказалось, что это не так — и в его памяти всплыл ужасный звук, с которым лезвие входило в тело жеруна. Было раннее утро, и остров все еще спал. Восемь человек собрались у моста. Тут же стояла плюм, запряженная в тележку размером с бильярдный стол на больших колесах. Мэтту показалось, что собака снова подросла и стала еще крупнее. Она, наверное, весит килограммов девяносто. Неужели она продолжает меняться? Сколько еще это будет продолжаться? На плече у Тобиаса висел лук. Дак и его команда не смогли отобрать луки у жителей острова. Многие пены регулярно тренировались в надежде отправиться на охоту и подстрелить какое-нибудь животное. Поэтому пропажа луков и стрел могла бы вызвать подозрения. Сам же Дак для защиты экспедиции доверил Серджа топор, еще пару ножей и топоров Артуру и Тревису, и один нож с длинным лезвием достался Гвенн. Каждому дали пустой рюкзак, чтобы было в чем нести обратно продукты. Сторож на мосту, смуглый парнишка Кельвин, который был симпатичен мэту поприветствовал их, пока все вместе они накрывали дыру листом железа. К мэту приблизилась Эмбер. «Как спалось?» «Могло быть и лучше». Сам не понимая почему, мэт не хотел рассказывать ей о летучих мышах. «Не стоит волновать друзей просто так». «Я тренировалась допоздна», — сообщила ему Эмбер. «Мне все еще не удается заставить карандаш перемещаться по листу бумаги. И это меня бесит». «Тебе надо запастись терпением». «Знаю, но я так хотела бы научиться». «Сколько времени идти до города?» «Часа четыре, если нигде не задержимся». Кроме того, Пеном требовался час на еду и отдых, и еще три часа на то, чтобы наполнить рюкзаки припасами. И необходимо было успеть вернуться до наступления сумерек. Почему тогда мы не вышли ночью? У нас было бы меньше шансов встретить жрунов, разве нет? По-моему, они не видят в темноте. Думаю, видят. Мы не пошли ночью, потому что это еще опаснее. Множество хищников охотятся на рассвете. После бури животные сильно изменились. Импульсы земли отразились не только на поведении жрунов. Многие звери тоже стали агрессивнее. Например, собаки. Ну, кроме плюм, конечно сбиваются в агрессивные стаи. Ходят слухи, что псы нападают на пенов и убивают их. Хищные инстинкты удесятерились Они опаснее волков, поскольку не боятся нас. К их разговору присоединился Тобиас. Как-то долгоход принес новость, что все паутины теперь размером с футбольное поле или даже больше. В лесу прячутся тысячи ужасных существ, набрасывающихся на любую добычу, даже на людей, которых они ловят, как мух». «Пауки впрыскивают в их тела столько яда, что плоть размягчается, и тогда эти чудовища сползаются и пожирают тебя живьем!» «Фу!» — скривилась Эмбер. «Мне хотелось бы думать, что это всего лишь выдумка и ничего больше!» «Тобиас рассказывал тебе про странное существо, которое мы видели однажды ночью, перед тем, как попали на остров?» — спросил Мэтт. Эмбер покачала головой. «Да, точно!» — воскликнул Тобиас и тут же добавил. Это было жестко. Ночной бродяга. «Ночной бродяга?» — повторила Эмбер с тревогой. «Да, какой-то монстр, типа тех, что встречаются в фильмах ужасов. Эта тварь размером с человека сидела на ветках, принюхивалась и готовилась прыгнуть на нас сверху. Мне кажется, она бы без колебаний нас прикончила, если бы не появилась малышка Плюм и не спасла нас». «Малышка, отлично сказано», — засмеялась Эмбер. Пока члены экспедиции входили в лес мэт наблюдал за плюм, шагавший в развалочку и легко тянувший тележку. «Я все время спрашиваю, почему она такая?» — сказал он. «В смысле умная и не дикая». «Знаешь», — ответила Эмбер, — «мне кажется, многие вопросы останутся без ответа, и, боюсь, нам придется с этим смириться». «Ну да. Например, те скорабей которых мы видели с Тобиасом на шоссе. Почему они собрались вместе и куда направлялись? Тобиас тебе рассказывал?» «Миллионы Скарармеев», — перебила его Эмбер. «Пенны теперь так их зовут?» «Да, их видели большинство из нас. Жуки заполонили окрестности всех шоссе. Может быть, они все еще там. Тогда они шли на юг, а теперь вроде как ходят по огромной петле, огибающей всю страну. Двигаясь на юг, Скарармеи светятся красным, на север — синим. Вначале казалось, что они слабо организованы, но теперь похоже, что у них с этим все в порядке». «А известно, зачем и куда они идут». «Нет, долгоходы хотели исследовать их перемещение, но единственное, в чем мы почти не сомневаемся, они движутся не наугад. Впрочем, это еще не до конца доказано. Необходимо время. Пэны только-только стали привыкать к жизни в новых условиях». «Да, правда, всего полгода прошло. И из них пять месяцев я был в отключке». «Они шли дальше». По мере того, как солнце вставало над горизонтом, его лучи освещали заросли ярким изумрудным светом. Через полтора часа пути Даг, шагавший впереди, рядом с Серджо, объявил привал. Утолив жажду, мэт налил в котелок воды для плюм, которая сразу принялась пить, роняя с губ капли. Каждый пэн съел по несколько кусочков шоколада, и все, держа хороший темп, отправились дальше. мэта удивило царившее в лесу неблагозвучие — Десятки птичьих голосов сливались в единый шумный гвалт, который не нарушался, даже когда внизу проходили люди. Такого стрекотания Мэтт никогда прежде не слышал. Писк, переливы, бесконечные восходящие и нисходящие гаммы. При этом птицы были самыми обычными. Зеленые дятлы, вороны, синицы. Но иногда среди них попадались и диковинные например одна с серебристым тельцем желтыми блестящими как золото крыльями и головкой со светло синим оперением взлетев она раскрыла в воздухе крылья окрашенные снизу в ярко красный цвет пэны в основном молчали только гвен и эмбер шепотом переговаривались остальные сосредоточились на ритме шагов внимательно посматривая по сторонам мэт догнал тревиса ты видел здесь змей спросил он Рыжий Трэвис ответил с акцентом, выдававшим в нем уроженца северо-восточных штатов. «Змей нет, но скорпеев — да, и они, поверь, намного хуже». «Скорпей? Что это?» «Похоже на крупную змею, только покрытую жестким панцирем, как хвост скорпиона, с таким же ядовитым жалом. Тело длиной около метра, поэтому можешь представить, какое у него жало. У них опасные укусы». «Если тебя кусает скорпей, ты умираешь сразу, как только это поймешь», — пошутил Трэвис. Мэтт не счел шутку смешной, и остаток пути молчал. Они сделали еще один привал, и вскоре после полудня среди лиан им стали попадаться первые признаки приближающегося города, или вернее того, что от него осталось. То, что раньше было фасадом семиэтажного дома, превратилось в стену, сплошь покрытую листьями и корнями. Невозможно было обнаружить среди зелени хоть один квадратный сантиметр бетона, не говоря уже про дверь или окно. Все остатки цивилизации выглядели одинаково. Зеленый ковер, словно вторая кожа, покрывал каждое здание. Лианы, словно паутина, перебирались с одной крыши на другую, увивая электрические провода, проглотив висевшие над улицами светофоры. Казалось, на город накинута сплетенная из растений защитная сетка — Солнечные блики с трудом просачивались сквозь нее, и на улицах, заполненных папоротниками и колючим кустарником, висел полумрак. «Вау!» — вырвалось у Мэтта. «Никогда в жизни не поверил бы! Природа проглотила все, мы как будто в джунглях!» «Джунглях, состоящих из геометрических форм!» — поправила Эмбер всегда очень по-научному возле одного из перекрестков пэнны неожиданно оказались перед совсем плотной стеной из лиан. дак сделал знак свернуть и обойти препятствие под навесом бывшей станции техобслуживания мэт заметил почерневшие и безжизненные насосы казалось что кто то высосал из них все содержимое земля была покрыта густым коричнево зеленным мхом остановимся здесь перекусить а потом разделимся по двое сказал дак Все уселись, вытянули отяжелевшие ноги, съели сэндвичи, но почти мгновенно вскочили снова. Желание осмотреть окрестности оказалось сильнее усталости. Тобиас взглянул на друзей и произнес. «Оставляю вас вдвоем. Я пойду с Трэвисом, он сильный парень». Мэтт слабо кивнул, немного смутившись. Он видел, как Даг позвал с собой Артура. «Как будто случайно», — подумал мэт «Даже если вы и задумали какую-нибудь гнусность, выглядите вы совершенно невинными». Гвен приблизилась к Эмбер, но остановилась, увидев, что та выбрала Мэтта. Хитро улыбнувшись, Гвен взяла себе в пару высокого и сильного Серджа. Даг дал всем несколько советов. «Если вы не уверены, что найдете дорогу обратно, не уходите далеко от станции, оставайтесь рядом или внутри, и тогда мы сможем вас подобрать». И он раздал каждой паре по свистку». «Пользуйтесь этим, только если точно поймете, что потерялись. Есть вероятность, что вы привлечете свистом не только нас. Будьте осторожны, сдержаны, не кричите, просто наполняйте рюкзаки продуктами. Проверяйте срок годности на банках с консервами. Консервы – лучшее, что вы можете найти. Остальные продукты – тоже неплохо. Обязательно берите спички и зажигалки». — Я отдаю список с размерами нужной Пеном одежды Гвен и Серджа. Пусть ее собирают они. Я знаю, где находится аптека, и пойду туда сам. У нас есть всего два часа. А мы еще должны попасть в супермаркет и сообща наполнить тележку плюм. Пены кивнули и разошлись в разные стороны. Мэтт показал Эмбер на плюм. — Она что, останется здесь одна? — Да, так лучше. Не беспокойся, это ведь особенная собака. С ней ничего не случится. Мэтту не хотелось оставлять своего четвероногого товарища, но, видя уверенность Эмбер, он вышел наружу. Улицы лишь слабо напоминали о городе, которого больше не было. Мэтт и Эмбер шли по разным сторонам, заглядывая внутрь того, что прежде было магазинами. Листва покрывала витрины и вывески, на которых свили гнезда птицы. Одна из них пролетела совсем близко, и Мэтт заметил, что та вовсе не испугалась людей. Вид у нее скорее был заинтересованный. Он прошел еще пятьдесят метров, и птица опять пронеслась над ним, как будто наблюдая. С противоположного тротуара Эмбер не могла ее заметить, и мэт решил не обращать на нее внимания подруги, хотя и посчитал такое птичье поведение несколько странным. Полетав немного над мэтом птица, видимо, сочла, что этого достаточно, и исчезла в одной из прорех между лианами, образовывавшими над улицей естественный навес» мэт наткнулся на бокалею и, коротко свистнув, позвал к себе Эмбер. Им пришлось вдвоем налечь на дверь, чтобы сдвинуть мох, выросший внутри. В самой лавочке было еще темнее, чем на улице, затянутой пологом растений. В воздухе пахло сыростью. Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, они стали изучать полки, на которых все еще громоздились товары. «Отлично!» — сказала, наконец, Эмбер. «Возьмем консервы, макароны и печенье. Его хорошо едят». Они наполнили под завязку оба рюкзака, большие, вместительные. В каждом из них можно было нести до 20 килограммов груза. Эмбер положила в свой продукт и в картонных упаковках. Остальное, самое тяжелое, досталось мэту Как и большинство пенов, мэт уже научился угадывать который час. Механические часы были редкостью, поэтому многие пены не могли следить за временем. Некоторые, наиболее чувствительные определяли время по внутренним часам более или менее точно мэд взвесил в руках рюкзак и сказал он очень тяжелый а до момента общего сбора еще осталось время предлагаю немного пройтись осмотреть окрестности потом заберем рюкзаки отсюда и присоединимся к остальным что скажешь давай но ты точно сможешь дотащить его попробуюве сказал мэту почти предельным Невероятным усилием он приподнял рюкзак и поправил лямки. «Ты уверен? Всю обратную дорогу?» — продолжала беспокоиться Эмбер. «Придется». Мэтт положил рюкзак, и они быстро вышли наружу. «Вы не думали, что хорошо было бы запастись кастрюлями?» — спросил Мэтт на ходу. «В наших домах на острове есть все, что нужно для жизни. Так как больше здесь никто не живет, города остаются для нас неисчерпаемыми складами» мы не торопимся запасаться всем подряд. Кстати, я думаю, уже совсем скоро десятки продуктов исчезнут, и мы больше не сможем их есть. Может быть, запасы в городах иссякнут быстрее, чем мы ожидаем. Именно поэтому мы и пытаемся заниматься сельским хозяйством. Надо готовиться к будущему, учиться выращивать все необходимое. Откуда вы узнали, как это делается? Из книги «Надежд». мэт нахмурился. Никогда не слышал. Что это такое? У дага есть такая книга в которой написано как выращивать злаки делать сахар как собирать дождевую воду и очищать ее чтобы она стала пригодной для питья короче много всего что позволяет выжить в стесненных условиях эта штука должна была стать священным писанием усмехнулся мэт эмбер взглянула на него без улыбки так и есть мэт без нее мы были бы приговорены к медленной смерти потому то мы и называемый ее книгой надежд «Зная, что она принадлежит Дагу, я бы не стал так уж доверять ее советам». «До сегодняшнего дня все было нормально. Думаю, что это часть его плана — казаться незаменимым и вездесущим, чтобы потом проще погубить всех нас». «Честно говоря, не понимаю, для чего ему это. Зачем он хочет убить всех нас? На острове он главный, всеми управляет. Никто не ставит его власть под сомнение. Чего еще ему надо?» «Не знаю». Они вышли на широкую площадь. Заросли лиан, свешивавшихся с крыш домов и протянувшихся между ними, здесь были не такими густыми, и кое-где через большие прорехи пробивались солнечные лучи, образуя золотистые пятна на бесконечных мхах. В центре площади возвышался фонтан, в котором, к большому удивлению друзей, еще была вода. Длинная лестница вела ко входу в огромное здание, видимо, бывшее когда-то дворцом правосудия с колоннами и нависавшим треугольным фасадом. Присев на затянутый мхом край фонтана, Эмбер и мэт напились чистой воды. Эмбер заодно ополоснула лицо и оглядела внушительных размеров здания и бульвар, по которому они пришли сюда. Уже шесть месяцев я пытаюсь привыкнуть к этому зрелищу. Пустые города, заполненные агрессивными растениями, и ни одного живого существа. Редкие группки детей, которые разбросаны по поселкам-крепостям. Мэтт нежно взглянул на девушку. Капли воды блестели поверх веснушек на ее розоватой коже. Тонкий светлый пушок покрывал лицо, как лист мяты. Лист с пьянящим запахом, подумал Мэтт, вспоминая ее духи. У него внезапно возникло непреодолимое желание обнять ее. Среди этого одиночества, когда будущее туманно, Эмбер олицетворяла для него тепло надежды, жизни. И Мэтт хотел целиком разделить с ней эти чувства. Чей-то голос выдернул его из грез. «Поход сюда!» мэт вскочил, голос был хриплым, низким, как будто говоривший надорвал связки. Это был не Пен, но точно человек. Взрослый мужчина с хриплым голосом. Металлический скрежет, тяжелые приближающиеся шаги, приглушенные ковром растений. «Циники!»